Две знакомые... Ах, какие знакомые тени! Правда, самую капельку, утратившие уже черты индивидуальности, но все равно... — Мама! — отец! — воскликнула тень рекрутого и бросилась к ним. — Оставим их, любезные читатели. Они так давно не виделись. — Извините, дорогой мой хороший... Тень заведующего лаборатории наступала на тень старшего помощника. Ваше преобразование этой формулы не совсем верно. Вспомните, пожалуйста, поправку к девяносто восьмому закону тени Ньютона о преломлении теней в пространстве на основании сорок четвертого закона гравитации, и вам станет ясна ваша неточность. Да, но как, по-вашему, тогда соотнести это с теорией? Тени Эйнштейна, без теней, тени заведующего лаборатории и старшего помощника спорили. А вокруг них стояли, покатываясь со смеху, другие тени, уже оставившие все свои споры и осознавшие важность сегодняшнего события, которое в данную минуту входило в историю под названием феномен Рекрутова. А между тем понемножку начинался праздник. Уже бегали по тени лаборатории проворные тени лаборанток, украшая стены тенями цветов и освобождая лаборатории от всех ненужных сейчас теней предметов. Уже раздавались тени звонков в тенях домов, тени Фарадея, тени Ньютона, тени Ломоносова. Великие тени приглашались в хоровод. Так назывался любой праздник в области пограничной области вечной тьмы. Вечной тьмы, куда век от века за непослушание ссылались елисейские тени. Непослушание же проявляли в основном великие тени. Впрочем, в область вечной тьмы ни одна из них так и не попала. Каждую едва ли не в конечной точке пути перехватывали тени сотрудников главной лаборатории центра по изучению контактов в незапамятные времена учрежденного на Атлантиде. Спик состоял из теней специалистов, а уж кому как не им было знать цену неживаемой индивидуальности. Зазвонила тень главного телефона в главной лаборатории. Сколько раз тени сотрудников вздрагивали от тени этого звука. По тени телефона звонила обычно только тень председателя САД. У тени телефона тень заведующего лаборатории. Здравствуйте. С вами, говорит, тень ученого. Минуточку. Тень заведующего лаборатории нажала на тень кнопки, подключая тень микрофона, и над тенью лаборатории Зазвучал глуховатый голос тени ученого. — На собрании атлантических теней меня только что избрали главной тенью Атлантиды. А я смущен, что без вашего ведома. С нашего ведома, высокочтимая тень ученого, мы в курсе всех последних событий. Благодарю. Спасибо. Спасибо. А тут всех интересует, как ваши дела. Наши дела прекрасны, у нас скоро хоровод. По какому поводу? По поводу самой большой научной удачи в истории Атлантиды, феномена Рекрутова. Рекрутова? Подождите. На земле я видел по телевизору человека с такой фамилией. Он рассказывал о преемственности жизни, к сожалению, не успел познакомиться с ним. Это был не человек. Это была тень, особым образом внедрённая в мир. Ах, вот как! Вы знаете, я заметил, что в чертах его нет истории. Поздравляю, мы все поздравляем. Собирайтесь к нам уже, — кричала в тень трубки тень заведующего лаборатории. Можно всем собираться? Да-да, всем. Атлантическим теням, Всем елисейским теням, Ускользнувшим от теней Верховного руководства Элизиума, Дни которого сочтены, Всем теням живых мы ждем. Уже в два часа ночи Они были в сборе, Разместившись в тени Огромного сквера Возле тени корпуса Пик. На тени трибуны Стояли тени членов почетного президиума, и в их числе. Тень ученого, тень заведующего лабораторией, тень старшего помощника, тень Фарадея, тень Эйнштейна, тень Ньютона, тень Реклутова, тень тайного осведомителя. В тени огромного сквера кружилась тень большой музыки то была сто шестая симфония тени Бетховена к вечности. Тени дам и тени господ! Обратился ко всем присутствующим тень ученого, едва откружившись, унеслась в вечность тень последнего аккорда. Поздравляем вас всех, дорогие вы наши! Сегодня самый большой праздник в истории Атлантиды. Сегодня усилия живых и мертвых в познании универсума объединились. Несколько тысячелетий ждали мы этого дня. Несколько тысячелетий поиски лучших умов Атлантиды и Земли были направлены к одному — построить мост между жизнью и смертью. Сегодня этот мост построен величайшему счастью нашему. На торжественном митинге присутствуют тени живых, чьим талантом и разуму мы тоже обязаны сегодняшним праздником. Носители теней этих спят сейчас в Москве, но тени, бессмертных тени, с нами. Попросим же эти тени оказать нам честь и подняться на тень трибуны. Тень Эммы Ивановны Франк, тень Эвредики Александры Эристали, тень Петра Васильевича Ставского, тень ребят из ансамбля «Зеленый дол», тень Евгения Николаевича Зайцева, тень Павла Сергеевича Игумнова тень Аллы Николаевны Петровой, тень Владимира Игоревича Константинова, тень Станислава Борисовича Штейна, тень Сергея Дмитриевича Затонского и особо хочется поприветствовать тень Марка Теренция Ворона, говорящего ворона. В тени огромного сквера зааплодировали, и аплодировали очень долго, очень долго. Тени живых, названные тени ученого, стояли на тени трибуны небольшой группкой и очень смущались. К сожалению, мы не можем попросить подняться на трибуну тень царя Аида и тень Персифоны. Их носители Айт Рисанчмидынский и Серафим Ивановна Светлого в настоящее время не спят. Они бродят по Москве переживая события плохого для них дня, пожелаем им сердечной беседы и душевного покоя. Почетный президиум Атлантических теней постановил считать все упомянутые мною тени живых почетными тенями Атлантиды на веки веков. И снова аплодировали тени Атлантиды долго, долго. Долго. Там, на земле, Аид Александрович Мединский почти решил проблему человеческого бессмертия и вплотную подошел к феномену витальных циклов. Что же касается наших новых почетных теней, то носители их оказали неоценимые услуги в поисках форм контактов между живыми и мертвыми. Добрые, отважные и мужественные носители — бесстрашно ступили на стезю бессмертия. Они доказали, что лучшие представители человечества готовы с честью выдержать испытания знаний. Центр по изучению контактов на Атлантиде, ведя непрерывную борьбу с Советом Атлантических Теней, совершил сегодня самое значительное открытие за последние тысячелетия. Оно войдет в историю под названием «Феномен Рекрутова», свидетельство о том, что Атлантида сможет возвращать человечеству его утраты.